Глава одиннадцатая. Муж с секретами. Еджиния. Миссис Дарк. Громкий стук в дверь заставил меня подскочить на постели от испуга. С недовольным и громким мяу рыжий кот, еще минуту назад, мирно спящий рядом, слетел на пол. С бешено стучащим сердцем я осмотрела комнату, залитую солнечными лучами, остановила свой взгляд на пустом кресле и на двух пустых бутылках от бурбона, стоящих на полу. Где Верлиан? Раздался настойчивый женский голос за дверью, а затем опять последовал громкий стук. «Значит, не приснилось. Но о какой миссис Дарк идёт речь?» «Войдите!» — всё же крикнула я и натянула одеяло до подбородка. Дверь со скрипом отворилась, и в комнату чинно вплыла высокая тощая дама — На кончике её длинного носа с трудом держались круглые небольшие очки, а застёгнутый до самого подбородка ворот коричневой рубашки делал её похожей на мою учительницу рисования которую я в детстве боялась до жути. В руках она держала фиолетовое простое платье с короткими рукавами-фонариками, отделанное снизу дешёвым кружевом. «Доброе утро, миссис Дарк. Ваш супруг просил передать, что ждёт вас внизу через полчаса». Голос незнакомки был таким скрипучим, что я поморщилась. «Вот ваше платье. Сейчас я принесу вам завтрак». Б «Благодарю». Уже после завтрака, когда она тягивала на себя купленное супругом платье, я думала о том, что наконец узнала полное имя своего мужа. «Значит, он Верлиан Дарк». «Наемник, убийца, пьяница и хам». «Да уж, не таком муже я мечтала». «Правде говоря, в мои планы вообще не входило замужество в ближайший год. Я надеялась, что найду мужа в столице, когда поеду на музыкальные вечера, которые там устраивали, на Тейнморт. А теперь не видать мне ни вечеров, ни богатого и влиятельного мужа. Ничего». Я с тоской взглянула на своё дешёвое платье из тонкой ткани и горько усмехнулась. «Как служанка», — заключила тихо и повернулась к сидящему на окне коту. «Правда, рыжик?» Эльтазар совсем не обратил на меня внимания. Взгляд его был прикован исключительно к окну, но я всё равно продолжала вести с ним беседу. Уж очень мне хотелось выговориться. Я никогда не думала, что жизнь так жестоко со мной обойдётся. Вот правда, из роскошной спальни, сперва в подвал, а потом в прокуренный гостиничный номер. Вместо дорогих и модных платьев, одежда служанки, а вместо богатого мужа мне достался... Ох, да что тут говорить. Я махнула рукой и принялась приводить в порядок волосы. «Ты же и сам видишь, какой он, правда?» «Мяу!» — раздалось в ответ, и я улыбнулась. «Хоть кто-то меня понимает. А всё из-за чего?» «Из-за проклятого дядюшки Эриварда. Не будь он таким алчным, всё могло бы сложиться иначе. Неужели он не понимал, что если такой человек, как Лейдольф, узнает, где находится магический источник, то весь Эмеральд окажется под угрозой?» Но я лучше умру, чем отдам ему свои знания и карту. Поэтому, возможно, твой хозяин скоро будет вдовцом, и ему даже не придётся со мной разводиться». Я понимала, что вести беседы с котом глупо, но он действительно смотрел на меня так смышлёно, словно прекрасно меня понимал. «Мяу!» Он спрыгнул с узкого подоконника, на котором едва помещался, и, покрутившись, у моих ног помчался к выходу. «Мяу!» — потребовал он, поглядывая на дверь. «Уже идём». — улыбнулась я и напоследок окинула своё отражение скептическим взглядом. Пока мы спускались вниз, я гадала о том, сколько дней займёт наш путь до Эль-Хортланда, потому что визиты в такие захолостные городки, как этот, не входили в список моих путешествий, и я понятия не имела, в какой части Эмеральда сейчас нахожусь. Оказавшись на первом этаже, я с тревогой осмотрелась. В небольшом вестибюле находились лишь несколько постояльцев и хозяин гостиницы — Возле окна, сложив руки за спиной, стоял высокий мужчина. От него исходила какая-то странная опасность, которую я ощущала каждой клеточкой. «Где Верлиан, чёрт возьми?» Я нервно сглотнула и аккуратно двинулась к выходу, стараясь не привлекать к себе внимания незнакомца. Одновременно с этим я не сводила взгляды с его размашистых плеч и тёмных густых волос, длина которых едва доходила до затылка. Старалась рассмотреть витиеватую татуировку на шее, которая спускалась за ворот тонкого чёрного плаща. «Мяу!» — громко заорал Альтазар, когда я была уже в двух шагах от выхода и рванул в сторону окна. «Рыжик, нет!» — воскликнула я, и... Мы с незнакомцем столкнулись взглядами, и чем дольше я смотрела в знакомые ярко-голубые глаза, тем больше открывался от изумления мой рот — Те же тёмные брови в разлёт, тот же аристократический нос. «Ты сбежать решила?» — усмехнулся Верлиан, и мой взгляд моментально переместился к его красивому рту. «Боги! У него появляются ямочки на щеках, когда он улыбается!» Для меня это стало настоящим открытием. Я рассматривала мужественные черты лица, твёрдую линию скул и квадратного подбородка. «А где же его борода? Где длинные волосы?» «Пошли!» Он оказался возле меня в два счёта и, схватив за локоть, потянул на улицу. «Скоро наш поезд». Через десять минут мы спешили в сторону железнодорожной станции, и чем ближе подходили, тем оживлённее становилось вокруг. Меня два раза зацепили чемоданом, Эльтазару чуть не наступили на хвост, а Верлиан продолжал невозмутимо вышагивать вперёд. Он постоянно осматривался по сторонам и следил, казалось, за каждым странным прохожим. Я же, в свою очередь, следила за ним и за женщинами, что бросали на него томные бесстыжие взгляды. «А куда мы поедем?» — уточнила негромко и словно лютая собственница вцепилась в локоть Верлиана. Он посмотрел на меня с лёгким удивлением, и я вымоченно улыбнулась. Не могла же я сказать ему, что устала от презрения женщин, которые поедали его глазами. Видимо, они решили, что я ему совсем не пара. «Вот были бы здесь мои наряды и косметика, я бы им всем нос утерла. Сейчас, конечно, у меня вид сбежавшей бродяжки, а не аристократки. Если в пути не возникнет трудностей, мы доберемся до Карстеньи. Там пересядем на другой поезд. А далеко нам до Эль-Хортланда? Три дня пути, если ничто и никто не нарушит наш маршрут». «Далеко», — заключила я, разглядывая его длинные черные ресницы, на которые еще вчера не обращала внимания как я не уговаривала себя не рассматривать Верляна как диковинную зверушку, у меня ничего не получалось. Мой взгляд снова и снова украдкой возвращался к нему. Даже со своим редким даром я смирилась быстрее, чем с мыслью о том, что мой бородатый пьяница оказался настоящим красавцем.